Территория Латинского Союза, Сьерра Гранде, Асьенда Рош Нуар. Пятница, 01.03.22, 09:07. Приглашать меня в дом бандит то, то не считают нужным, так что разговор идет под чахлым кленом во дворе. Тут вполне удобная скамейка в форме полумесяца, на которой я и позволил себе устроиться. Бруно не возражал, он, значит, место общего пользования. Сам он присаживаться не стал, изображая неподалеку статую борца с колониальной администрацией. Здесь хозяева Асьенды меня и находят. Конвоир мой сперва вытягивается в струнку, а затем, повинуясь краткому жесту, гангстеритто убирается нафиг. Полуголый громила плюхается на скамейку рядом со мной. Бандитто садится с другой стороны, на самый краешек, почти напротив. Итак, вопрос первый. Вы куп даете или отрабатываете на общих основаниях? Голос у Гангстерит тот спокойный, таким тоном уточняют у случайного прохожего, который час. Ну, что такое общие основания, я подозреваю. Те морлыки из барака совершенно не внушают желания влиться в их печальные ряды. На общих не хочу, честно отвечаю. Остальное готов обсудить. А тут нечего обсуждать. Двадцать тысяч монет. Я похож на орденского олигарха? В общих чертах вполне похоже, вступает в беседу бандитто. Выговор у него хох-дойчу не совсем соответствует. Примечание. Хох-дойч. Немецкий. Высокий немецкий. Собственно, литературный немецкий язык. Словарным запасом от отдельных германских диалектов отличается не сильно, выделяется больше произношением» но вполне немецкий, смахивает на саксонский. Одна голова, две руки, две ноги. Сходство можно уменьшить. Инструменты есть. Развожу руками. Инструменты вам не помогут. Гангстер доверительно кладет массивную лапу мне на плечо. Вас, прошу прощения, как зовут? Влад. Так вот, Влад, вы хоть представляете себе, что можно сотворить с человеком, имея под рукой всего-то пару щепок и кусок веревки? — Не представляю. — И представлять не хочу, Массаракш. Не тот у меня профиль. — Сотворить можно многое. Вопрос ведь не в этом. — Извините, а как к вам обращаться? — О, и верно. Вы ведь здесь никого и ничего не знаете, — изображает легкую неловкость Гангстеритту. — Позвольте представить моего партнера, Бернат. Бандиту небрежно наклоняет голову. А меня кличут Адамом. — Партнера, да? Это в смысле... Совладельца асьенды и бизнеса или в современном, либерастическом? Не то чтобы меня так сильно интересовала их постельная ориентация. Ну так вот, Адам, сотворить-то со мной вы здесь можете все что угодно, хоть с инструментами, хоть без них. Только от этого не получите ни цента. Значит, такой вариант не интересен ни вам, ни мне. Будем обсуждать другие? Бернат запрокидывает голову и натурально гогочет. Затем резко обрывает смех, и рука его, метнувшись вперед, больно сгребает мою физиономию в области верхней челюсти. Дернуться успеваю, уклониться нет. Даже будь я в лучшей форме, пожалуй, не сумел бы. О чем в такие моменты думают другие, не знаю, а мои рефлексы учиняют очередной бунт. Собравшиеся в кучку глаза фиксируют на железном запястье Берната золоченые часы. На электронном циферблате 9 часов 7 минут. Вот спрашивается, на x оно надо знать точное время, когда моя морда подвергается мануальной терапии. «Влад, мы ведь тут не шуточки шутим. Платить будете?» «Угу», — только и могу промочать я. Бернат выпускает мою физиономию. Массирую скулы и челюсть и продолжаю. «Заплачу, не отказываюсь. На счету деньги есть. Но не двадцать тысяч, а больше просто нет. Это уже ваши трудности». «Дорожайший Бернат, у вас в правой кобуре какой пистолет?» Тот озадаченно моргает. «Зиг-210. А что?» «Кажется, в магазине у него восемь патронов, и можно заранее загнать девятый прямо в ствол. Таким образом, без перезарядки вы можете выстрелить максимум девять раз. Но если кто-то потребует, чтобы вы из своего Зига выпустили в мишень, скажем, пятнадцать пуль, то я достану второй из левой кобуры. Что Бернат делает?» поправив стволом швейцарского пистолета краешек Панамы. «Влад, поверьте, нам совершенно неинтересно, с какого счета вы снимите деньги и где найдете недостающую сумму». Вздыхаю. «Ладно, не те у меня действительно условия, чтобы сильно барахтаться». «Тогда следующий вопрос. Где тут у вас ближайший банк?» «В Сан-Кристобале», — сообщает Адам. «Там их даже три. Орденский, Северный торговый и Адлербанк. Изображаю скорбную мину. Увы, не годится. Ни в Адлер-банке, ни в Северном торговом у меня вкладов не числится. А на орденском счету что-то около тысячи монет. Кроме того, я так понимаю, ИД-карта моя утрачена? Или ее передали вам вместе со мной? Нет, вашего ID у нас нет, переглянувшись с партнером, сообщает Адам. Однако этот документ нетрудно восстановить. Да, конечно, в любом орденском представительстве. А оно в этом вашем Сан-Кристобале разве есть? Кстати говоря, есть. Но вы ошибаетесь. А восстановить можно в любом отделении банка Ордена. Представительство беспокоит ни к чему. И верно. Было что-то такое. Что ж, верю. Только все равно Сан-Кристобаль не годится. На тысячу с орденского счета вы определенно не согласитесь. А обычный кредит мне в банке Ордена больше, чем на ту же тысячу, не откроют? Необходимо отделение Американского Объединенного Банка. А вернее, нужен сперва Орденский, где мне восстановят айдишку, а потом UAB. Примечание. UAB – United American Bank. Там у меня счет посолиднее, соответственно, кредит дадут побольше. По сумме 20 штук на скребу. Вот такой план. Владельцы Асьенды Рошнуар снова переглядываются. Бернат явно что-то прикидывает и, наконец, говорит – Все это найдется в Нью-Рино. Однако такой вариант потребует кое-каких усилий. Пожимаю плечами. А вот это, любезный Бернат, уже ваши трудности. Деньги имеются, но получить их в банке могу только я. Староземельных чековых книжек здесь, сами знаете, не водится. И никакого доверенного лица у вас нет? Улыбаюсь, не разжимая губ. Вот скажите, Бернат, на месте любого моего доверенного лица вы передали бы вашему доверенному лицу 20 тысяч ЭКЮ. Просто так, под одно лишь обещание. Никакая записка, радиограмма и даже, к примеру, звонок по телефону не дадут гарантии, что после передачи обусловленной суммы я окажусь на воле и в безопасности, а не в руках очередных, желающих получить еще 20 тысяч. Берната задача наморгает, а Громила Адам дружески хлопает меня по плечу. «Больно, массаракс. Разумные слова». Что ж, в общих чертах договорились. — Как договорились? — привстает с места Бернат. И кто его будет в Ньюрину вести, скажи на милость? — Да вот эти твои новые знакомые боливийцы и повезут, — спокойно ответствует Адам, которые революционарии и кто-то там еще. Мы ведь так и так собирались выяснить, кто там на замену Ибаниесу устал проверить в работе. Хименес, Гутьерес и Вильбоа о своей крутости много раз заявляли, и сильно оно им помогло. Так что все одно будем договариваться заново. Когда договоримся, с ними нашего гостя и отправим, вместе с товаром, а в залог включим 20 штук. Тогда пусть он с ними рассчитывается напрямую, и это будет их головная боль. Интересно рисуется перспектива. Меня, значит, продадут боливийским революционерам, которые вскоре по каким-то своим революционным делам спустятся с гор и заглянут в Нью-Рину вместе с товаром некая часть которого пойдет со сьен рош нуар Эх, мне мобильный канал связи с летучими дозорами конфедератов. Они с превеликим удовольствием такую революционную колонну перехватят между горами и городом Пятисемейству, и оприходуют по полной. Не расстреляют, нет. В конфедерации Южных Штатов высшей мерой социальной защиты является не смертная казнь, а пожизненная каторга на ирригационных дамбах в дельте Большой реки. Жизнь на этой каторге, говорят, насыщенная, печальная и не слишком долгая. В ПРА итогу мании Всех пожизненных отправляют то ли на рудники, то ли на постройку чугунки. Сейчас от основной линии Демидовско-Береговой тянут ветку на ППД. А в перспективе где-то от Оренока должна будет пройти линия на Москву и Новую Одессу. Как раз у нас в госстате лежат три варианта этого перспективного генплана. Стоимость инженерных работ по каждому спецы примерно рассчитали, а нашей задачей было прикинуть, который из раскладов лучше ляжет в парадигму развития заселения протектората и быстрее и надежнее окупится. Что рудники, что железнодорожные работы — не курорт, но и не такое смертоубийство, как у конфедератов. Но да к чему мечтать. Канала связи ни с конфедератами, ни с русской армией у меня нет и не предвидится. Более того... Если я даже изображу из себя Джеймса Бонда на полставки и доберусь до здешней радиорубки, толку-то. В радиосвязи я разбираюсь практически никак. Да, мне говорили, что на коротких волнах при здешней незасоренности эфира можно через любые горы установить канал с кем угодно, хоть за тридцать, хоть за триста, хоть за три тысячи верст, но при одном маленьком условии.. Связываться должен специалист, который правильно выставит диапазон, мощность сигнала, длину антенны, угол ее поворота и прочие параметры. А я специалист в совсем иных областях. Тем временем Бернат, прикинув какие-то свои расклады, встается скамейки. Решение принято. Договорились. Поздравляю вас, Влад, с переменой статуса. Теперь вы гость асьенды Рошнуар. Настоятельно не рекомендую злоупотреблять. Криво усмехаюсь. Если бы я даже и хотел злоупотребить. Не в том я состоянии, и не тот у меня профиль. А какой профиль ваш? Если не секрет, конечно, уточняет Адам. Не секрет. Эксперт по базам знаний. Хором переспрашивают. «Да, виснздатен банк аналюст!» И глазами так. «Луп-луп». «Ну да». «А расшифровать можно?» спрашивает Бернат каким-то очень уж почтительно осторожным тоном. «Ну, если в двух словах, это тот, кто создает свод правил, на основании которых система далее должна, перерабатывая входную информацию, выдавать более-менее верный ответ». «Умная система?» — задачно говорит Бернат. «Компьютер!» — хлопает себя по лбу Адам. «Я-то думал, все эти яйцеголовые умники с орденской базы никуда...» «А вот это уже интересно!» На орденской базе «Латинская Америка» я в не столь уж отдаленном прошлом работал, как раз в компьютерном хозяйстве. Посещал также пять окрестных баз по приему грузов и переселенцев в порядке взаимодействия с аналогичными их отделами. Компы и соответствующее оборудование там имеют место быть, но сугубо как вспомогательная служба для контроля и учета, чтобы не возиться с тоннами бумажной документации. Никаких яйцеголовых умников при этом хозяйстве не числится, поклясться готов, чем угодно. Есть хорошие спецы, однако они сугубые прикладники, и подобного это на них при всем желании не налепить, даже если лепить будут те, кто спецом не является. Внимание, вопрос первый. А какой такой орденской базе с яйцеголовыми умниками при компах сейчас говорит Адам? Вопрос второй. Говорит он об этой базе так, словно знаком с ней изнутри, хотя бы на уровне посетителя и посетителя не случайного. То есть данный объект расположен где-то здесь, неподалеку в Латинском Союзе. Заметим, орденский объект сей не скромное здание банка, не подворье представительства, а целая база. Какого спрашивается Икса она делает в таком месте? Вопрос третий. Как бы мне уже в подтвержденном гостевом статусе раскрутить хозяев асьенды Рошнуар на дальнейшую инфу об этой орденской аномалии? Ведь печенкой чую, сведения пригодятся. Не сейчас, так немного попозже. Территория Латинского Союза, Сьерра Гранде, Асьенда Рошнуар. Пятница, 01.03.22. Около 12.00. Отдаю должное Адаму и Бернату. После того, как Ассендадус принимают решение, что во владениях у них я — гость, а не просто добытый их людьми в дальнем рейде кролик, отношение ко мне резко меняется. Как говорил Ниро Вульф, гость — это драгоценный камень на подушке гостеприимства. Примечание. Р. Стаут слишком много поваров. Не уверен, что обитатели Асьенды Рошнуар близко знакомы с этим литературным персонажем, но модус Вивенди тот же. Да, гость я очень хорошо охраняемый, иллюзий на этот счет не питаю, и даже ценный, причем ценность эту могу назвать в цифровом эквиваленте. Два кило орденского золота, иначе говоря, двадцать тысяч ЭКЮ. И тем не менее, хозяева припровождают меня во флигелек, что примыкает к их кабинному особнячку с тыльной стороны и поручают заботам некоего Арчи. Аглосаксонское имя сразу дает мне надежду, что с этим товарищем я смогу нормально объясниться по-английски. Так и есть. Причем и этнически Арчи оказывается не латинусом, а условно чистокровным гринго, хотя и с несмываемым тропическим загаром еще за ленточных дней. Четверть века на Доминиканах, однако. А еще он усиленно строит из себя классического британского дворецкого, что при его физиономии бендюжника и заметном шотландском выговоре смотрится убийственно. Правда, меня Арчи именует сеньором, а не милордом или сэром, а Адама — патроном. На вопрос «почему так?» делает круглые глаза и обводит руками Асьенду. «Мы ведь не в старой доброй Англии, сеньор, не так ли?» «Логично, массаракс, мы даже не в Новой Англии, такая тут имеется» входит в состав здешнего британского содружества. Ни разу не был, видел только на карте, условный северо-восточный угол Большого залива, крупный остров не очень далеко от устья испанской рио бланко Однако мы действительно не там, а вовсе даже в Латинском Союзе. С помощью и по указанию Арчи я вселяюсь в крошечную комнатушку в этом самом флигеле. Внутри там только гамак и табуретка, но свой угол. Он же показывает мне настоящую душевую, где я с большим облегчением отдраиваюсь теплой водой — благо бак уже успел прогреться на утреннем солнце — и жидким мылом с какими-то травами, наверное, местная самоделка. Пока я кисну в душе, мне приносят сменную одежду. Не из хозяйских запасов, разумеется. Ну так и по габаритам отдам повыше меня и объемнее раза в два, а бернат почти такой же комплекции, зато на полголовы ниже. Скорее всего, что-то из случайных шмоток сомнительного происхождения. Типичный секонд-хенд. Однако ведь и не рубище какое. Бэушные китайские джинсы, чистые и подштопанные где следует. Простая, но опять же чистая и целая рубаха некрашенного серого полотна, без пуговиц, с широким воротом на завязках, чем-то смахивать на украинскую вышиванку, без вышивки. Сам подобную этнику отродясь не носил, но на других, увлеченных национальной культурой, видел а еще заленточная бежевая бейсболка с крупным черным лозунгом «бир». Пускай напиток и не мой, зато от солнца голову прикрывает. А что еще? От шапки надо-то. Свою старую одежду там же, в душевой, как следует прополаскиваю и вешаю на просушку во дворе, найдя уголок с бельевыми веревками. Ничего, не подерется мой вюстентарн с повешенными рядом простынями-наволочками. Ну зачем же так? укоризненно выговаривает мне Арчи. Для заботы о вещах есть слуги. Так кто у хозяев? Пожимаю я плечами. Арчи поджимает губы. Вы гость, сеньор Влад. Значит, все слуги патронов и ваши слуги тоже. В дальнейшем прошу такие... Вопросы передоверять им. Развожу руками. Как скажете? Тот же. Но у вас в гостевом костюме кое-чего не достает. Пойдемте. Разворачивается и идет. Послушно топую за ним. Интересуюсь, а почему в гостевом и не достает? — Ну как же, сеньор, вы не пион, не слуга и не невольник. Знакомить вас со всеми обитателями Асьенды не вижу смысла, поскольку по языкам вы не совпадаете и почти ни с кем не сможете общаться. Однако, дабы не возникало недоразумений, им нужно знать о вашем гостевом статусе. Так что сейчас заглянем в арсенал и подберем вам что-нибудь. — Масаракш! Я, конечно, гость, раз патроны решили именно так. Но не может же Арчи подобрать мне настоящее оружие. Контузия ведь временная и почти прошла. Вот почем благородным доном Осендадус знать, а вдруг я на досуге тренируюсь в ковбойской стрельбе с поклоном Серджо Леоне и его ганфайтером? И два ствола Берната отменного швейцарского качества могут на курке чистую проиграть одному моему, вне зависимости от его системы. А ставка-то в таких играх... Ни что-нибудь, а своя горячо любимая шкура. Арсеналом оказывается чуланчик-полуземлянка, рядом с хозяйским особняком, но чуть на отшибе. Освещение не предусмотрено, Арчи запаливает прихваченную с собой самодельную свечку и ставит на полку. А я весь в смешанных чувствах. Арсенал, да уж. Света вполне достаточно, чтобы оценить ассортимент. Очень специфический. Бертье Бруну происходит именно отсюда. Вон еще четыре таких же в пирамиде стоят. Один с пятиместным магазином, остальные с трехпатронными. И длинный лебель вместе с ними. И два столь же длинноствольных манлихера. Хотя нет, это не манлихеры, а пехотный каркану. Магазин похожий, но затворная система другая. Помню я этот спор. Большой привет винтовке Мосина-Нагана, как иные забугорные спецы числят нашу трехлинейку. Те же спецы ее итальянскую ровесницу обзывают винтовкой Манлихера Каркану. Не берусь судить, как там рафинированный австрийский буржуа Фердинанд Риттер фон Манлихер, который к аристократии принадлежал лишь в первом поколении, а горячий туренец Сальваторе Каркану, таких специалистов точно прикопал бы на ближайшем пустыре. Впрочем, некий Ли Харви Освальд тремя быстрыми выстрелами из ствола, купленного под маркой Охотничьего, со всеми этими спецами уже рассчитался. В газетной экранной шумихе, где вообще называлась марка «Винтовки убившей президента», имя Герман Лихера вполне заслуженно не полоскалось. Только Каркану. Может, и Мосинка однажды отхватит свою минуту славы? Сколько их там по Америке болтается, взятых за сущие гроши по распродаже кормов Родины? Сюда, в новую землю, попала лишь малая часть. В Заленточных Штатах есть одна популярная забава — варментинг. Сиридж, отстрел сусликов с заведомо безопасной дистанции километра этак в полтора. И иные любители данного занятия специально берут какой-нибудь копеечный ствол, а потом вкладываются в его апгрейд, тюнинг и напиллинг. Кто у профи-оружейника, кто своими руками. На цену недешевой снайперки — В итоге получается Ружо единственное в своем роде и на оригинал не похожее ни с какой стороны. Зачем? Как говорится «because I can». Примечание «потому что могу» английский. По-русски попросту «чтобы вот». Понты и выпендрешь, конечно, однако суслики не жалуются, значит схема работает. Вдруг однажды с такой старушкой-трехлинейкой, до неузнаваемости переработанной или, напротив, оригинальной, очередному киллеру, не суть важно, подставному или настоящему, повезет поймать на мушку очередного президента. А рядом с винтовочной пирамидой, однако, целый пулемет, кургузый уродец Шоша. И в углу приткнулась объемистая тушка с серебристо-бронзовым радиатором охлаждения. Еще один пулемет. Гочкис, четырнадцатого года, лишенный своего пехотного станка. Стволы-то раритетные. Грех жаловаться. Любой коллекционер оценит. Особенно увлеченный периодом Первой мировой. А вот стрелять из них, похоже, никто и не собирается. Это для ношения. Для демонстрации, так сказать, сословного статуса. Вроде тех придворных шпилек, с которыми во времена всяких там Елизавет Великих и Луиов XIV. Благородные доны появлялись на светских раутах. А на войну и прочие дела, разумеется, брали нормальную шпагу или рапиру. «Вы предпочитаете пистолет или револьвер?» Открыв ящик, спрашивает Арчи. «А выбор большой?» Криво усмехаюсь я. «Пистолетов осталось всего два, револьверов с полдюжины, но все одной модели. Сент-Этьен девяносто го года, если вам это что-нибудь говорит». «Мне-то говорит!» И ни что-нибудь. Штатный французский шпалер времен империалистической, современник нашего Нагана и, в общем, в одной с ним весовой категории. Только на территориях бывшего Союза Наганы до сих пор служат всякой вохре и железнодорожникам, а французы свое старье давно сплавили куда подальше. «Лучше пистолет, — решительно говорю я. Надеюсь, там не кремниевые, дульнозарядные?» «Ну что вы, сеньор. Вот, прошу». В руках арчи жесткая брезентовая портупея и дубовый от старости кабура, в которой, судя по очертаниям, кирпич, судя по весу, тоже Не без труда отстегиваю клапан, извлекаю содержимое Так и да, кирпич Штейр двенадцатого года. На затворе слева полустертый герб, а справа кое-как читаемая гравировка Эхерхито де Чиле. Примечание: Эхерхито де Чиле испанский. Чилийские вооруженные силы. Иначе говоря, чилийские, В смысле, сделан это в Австрии, но по чилийскому заказу. В обойме восемь патронов. Именно в обойме, который хитрым образом снаряжается, встроенный в рукоятку магазин, приблизительно как у австрийской же винтовки системы Манлихера или революционного маузера, системы братьев. Вовсе даже не Маузера, а Феедерля. Да уж, образец заслуженный и коллекционный, согласен, Массаракс. И боеприпасов 9 штейер мне к этому раритету тут никто не выдаст, если даже захочет, ибо их физически нет. Еще бы. Такие изоленточкой-то можно разыскать лишь в каталоге помянутых кругом фиокки. Ладно, даренному пистолету в дуло не смотрят. Убираю штейер в кабуру и прилаживаю портупею через плечо. Забавно. Чистого весу, без патронов, в нем чуть поболее килограмма, примерно как у Кольта или его аргентинского собрата, который мне насквозь привычный. Но в руках австриец, кирпич кирпичом. Зато на портупее, при бедре, этот килограмм железа почти не чувствуется. Другое дело, — одобрительно кивает Арчи. Теперь можете спокойно перемещаться по всей Асьенде. Сразу понятно, кто вы и что вы. В кобуре у Арчи, кстати, тоже пистолет австрийского производства. Только самую чуточку помоложе. Беспонтовый среднеразмерный глок. И тоже сразу понятно, кто тут он и кто я. Территория Латинского Союза, Сьерра-Гранда, Осьенда-Рош-Нуар. Пятница, 01.03.22. Около 14.00. Пару часиков гуляю по асьенде. Всюду совать любопытный нос пока не стоит, просто хочу составить общее представление о территории. Форму сие латиноамериканской поместье имеет условно прямоугольную. Периметр безопасности, как таковой, неряшливый забор высотой метров три, где из камней, где из обмазанных глиной кольев, наличествует только на северной стороне этого прямоугольника. В ту же сторону уводят серпантин условной дороги по которой может аккуратно просочиться баги или, если повезет Нива на первой передаче, а вот насчет грузовика сильно сомневаюсь. С запада осенду ограничивает ущелье, даже учащего внизу ручейка от силы метров шесть, но спуститься может только хороший скалолаз. Восточный край накрывает тенью громадный черный монолит, мрачные глыбы, уходящие ввысь метров на 100, а то и 200 а Южный потихоньку и без всякой видимой ограды переходит в склон горы. Выше скалы там и сям тронуты пятнами вечного снега. «Беги, не хочу!» «Ага!» Наверняка в той стране есть тропинки, по которым теоретически можно перебраться через все эти живописные хребты поближе к цивилизации, сирич, в Конфедерацию Южных Штатов. И, скорее всего, это можно сделать, даже не будучи профи-альпинистом — Как-то сомневаюсь, что такие профи волокли меня сюда на спине, а китюк с грузом. И наверняка я, дитя асфальта с некоторым туристическим опытом, но без реальных проверенных навыков выживания в дикой местности, если даже раздобуду где-нибудь одежду потеплее и обувку поосновательнее, в поисках таких тропинок попросту заплутаю, оступлюсь и... наклонятся горные хребты самым прочным в мире обелиском. Примечание. Владимир Высоцкий, к вершине. Вариант отмечаем и оставляем на самый крайний случай. Вдоль забора там и сям прогуливаются караульные, всего насчитал восьмерых. Еще двое отдыхают у перекинутого через западное ущелье подвесного мостика. И двое на той наблюдательной радиовышке. Всего, значится, имеем дюжину рыл в охране. Это без учета секретов. Специально их выискивать я все-таки опасаюсь, А заметить при простом осмотре не хватает навыков. На антиснайпера не учен. Близко к сторожевым постам не подхожу, наблюдаю на расстоянии. Однако даже издалека вижу, что там народ анмас из латиносов, вроде Бруно. Только у этих и выправка более военная, и обмундирование получше. Камуфляж какой-то ящерицы, явно надеты на что-то более-менее теплое. Может, даже на термобелье. Для гор очень даже подходящее. Мне вон в джинсах и рубашке на ветру откровенно холодно. А еще у часовых оружий посерьезнее антикварных Бертье и Каркано. У четверых французские трещотки МАТ-49. Автоматы. Примечание. Многие пистолеты-пулеметы, особенно карабинные компоновки, по-русски для благозвучности именуют автоматами. Что не очень верно с конструкторской точки зрения, зато полностью соответствует исторической традиции. Пусть и не последнего поколения, но надежные, на ближний бой вполне годный вариант. У прочих прекрасно мне знакомы фалы, у кого с деревянным прикладом, у кого с пластиковым. Издалека затрудняюсь определить, это оригинальные бельгийские винтовки или какие-нибудь клоны, а их в Старом Свете выпускалось десятка три. Однако даже самозарядные версии изделия Сева и Вервье из британских или огражданенных у хороших стрелков способны на многое а оружие в руках у часовых лежит, как родное. Отмечаем и это. Охрана у Асьенды рошнуар имеется, и на вид неплохая. На большее моих военных познаний не хватает. Вот если бы сюда до человека подготовленного. Ага, конечно, есть он, подготовленный. Прямо на Асьенде есть. В том же бараке, откуда утром выполз я. Что там у круга с ногой не знаю, И проявлять интерес к нему я пока не могу себе позволить. Максимум возможного — случайный попутчик, товарищ по несчастью. Что мы из одного конвоя наверняка не секрет, а вот прочие лучше оставить за кадром. Никаких плантаций коки, кстати сказать, обнаружить на самой Асьенде или поблизости не удается. Обошел я, конечно, не все закутки, но, по моим представлениям, плантация маленькой и незаметной по определению быть не может. Ради трех кустиков такие объекты не возводят? Странно. А что ж тогда за товар, о котором упоминал недавно Адам, надлежит доставить и сдать в нью силами наемников-революционеров? А вместе с товаром и меня. Дельцы-посредники из города-пяти конечно, торгуют с кем угодно и чем угодно, но вряд ли в их прескурантах сколь угодно элитной продукции числится консервированный высокогорный воздух. Да еще под такой цене, чтобы транспортный посредник, каковым для Бернаты и Адама выступают те самые революционеры, вот так вот походят, добавил к страховому залогу двадцать штук за мою бренную тушку. Под все эти размышления силы как-то резко заканчиваются. Доковыляв, спасибо трости, до да знакомой уже летней кухни, знаками объясняю упитанной пожилой афролатиноске, что хочу жрать и употребляю внутрь две миски неведомого варева и наздреватую лепешку. Запив сие водой прямо из колодца, понимаю, что контузия у меня еще не рассеялась, и шлепаю в свою коморку отсыпаться. Дрыхну в гамаке до вечера, а когда просыпаюсь, обнаруживаю на тубуретке свою камуфляжку. Шмотки аккуратно сложены и выглажены, аки в лучших отелях. Пара прорех заштопана, нитки не совсем того оттенка, но уж не в моей ситуации жаловаться. Спасибо Арчи и слугам, которых он поминал. Переодеваюсь в Вюстон Тарн, заодно вскрываю потайной кармашек номер раз, на штанах, внутри сзади, прямо под ремнем, который у меня благополучно экспроприировали вместе с кобурой и кольтом. Полусотенная купюра, аки новенькая, переливается с свежими оранжевыми красками. Хороший все-таки орден печатает деньги, надежные не только в рыночно-экономическом смысле. Пластиковым банкнотам сносу нет, а еще им никакая стирка-глажка чем. Даже сушить потом не нужно. И так в любой кассе примут. Мой заказ насчет мелочей, приятно скрашивающих жизнь, Арчи ни разу не напрягает. Может, он и удивляется, откуда вдруг у меня образовалась наличность. Понимает, небось, каким ветром меня вообще занесло на Асьенду Рош-Нуар. Однако совершенно не возражает продать мне противосолнечные очки, часы и фонарик. Часы один в один, как мои старые. Самый дешевый утилитарно псевдостальной дизайн орденских сводч, заточенных под местные сутки и календарь. Очки не совсем точно, по моей физии, узковаты, но спасибо и за такие. Фонарик же явно происходит из староземельного Китая, и в прошлой жизни был чем-то вроде автомобильного брелка. Хлипкая светодиодка держит луч хорошо, если метра на три. Опять-таки, в нынешних условиях и это прилично. А потом мне передают от имени патронов приглашение отужинать, предложение от которого не отказываются. «Надеюсь, смокинг не нужен», — уточняю я. «Нет, сеньор, разве что сами пожелаете таковой заказать, чего я, зная таланты местных портних вам бы не советовал», — ответствует Арчи с каменной физиономией и чертиками в глазах.